Глава 36. Ночь в камере прошла не так плохо, как я боялась. Я сидела на койке, расправив плечи и разминая затекшую спину. Подушка была тоньше волоса, так же, как и шерстяное одеяло, но вряд ли заключенным полагалась уютная постель. Я думала о том, какой срок мне дадут за убийство. Если я стану сотрудничать со следствием, возможно, меня обвинят только в непредумышленном убийстве. Находиться здесь, в камере... В этом было что-то нереальное. Я с трудом могла убедить себя, что не сплю. Все чувства во мне заснули. Я смотрела на саму себя со стороны, словно все происходило не со мной. Может быть, так и должны ощущать себя люди, когда они полностью отрезаны от мира. Может, это просто защитная реакция, которая позволяет нам выжить в экстремальной ситуации. Я знала, что рано или поздно все снова станет настоящим, Но сейчас мне хотелось просто плыть по течению, не задумываясь ни о чем. В камере было холодно, и я натянула на себя серое одеяло, стараясь согреться. Оно было грубым и колючим, и насквозь пропитано каким-то затхлым запахом, который переходил на мои волосы и въедался в кожу. В замке загремели ключи, дверь распахнулась. «Завтрак!» — объявила женщина-охранник. Она поставила передо мной металлический поднос с едой и, не сказав ни слова, снова заперла дверь. Я посмотрела на два тощих бутерброда и чашку с какой-то мутью вместо чая. Мне не хотелось проверять ее вкус, я отодвинула поднос в сторону. Что сейчас делает Кэрри? Наверняка он уже видел, что кафе закрыто, я не могла его предупредить. Он бы попытался меня отговорить, тем более я не могла сказать Фионе. Это поставило бы ее в безвыходное положение. Скоро она сама все узнает. Кто-то в участке наверняка позвонит Шейну. Так будет лучше. Я спокойно вытянулась на матраце, не сомневаясь, что поступила правильно. На какое-то время я отключилась. Не то спала, не то просто лежала в полудреме. Все лучше, чем сидеть на койке и жалеть саму себя. Я потеряла всякое чувство времени. когда та же самая охранница, что принесла мне завтрак, снова вошла в камеру. «К вам посетитель». «Кто?» «Ваш адвокат». Охранница жестом приказала мне подняться. «Выходите». «Но я не просила адвоката», — возразила я. «Мне не нужен государственный защитник». Женщина бросила на меня жесткий взгляд. «Мой вам совет. Хотите вы или нет, когда вам говорят, надо идти. Вас ждет посетитель». Я собиралась отказаться, но потом подумала, что если я хочу сотрудничать со следствием и скостить срок, лучше использовать возможности и поговорить с адвокатом. Может быть, его прислала Фиона или даже Кэрри. Ладно, иду, ответила я, отбросив одеяло. Адвокат оказался пожилым мужчиной с седыми волосами и в очках. Я уже где-то видела его раньше. Когда я вошла в маленькую комнату для допросов, он поднялся с места. «Мисс Хёрли», — поздоровался он, протянув мне руку. «Я Джон Девлин из Девлин, Конор и Салливан. Мы обменялись рукопожатием. «Здравствуйте», — сказала я, сев на пододвинутый мне стул. Я уже открыла рот, чтобы заговорить, но адвокат прижал палец к губам. Он кивнул на охранника, который закрыл за собой дверь. «Лучше говорить наедине», — заметил он. «Я знаю, вы не ожидали моего визита». «Но меня попросили прийти и предложить вам юридическую помощь». «Большое спасибо», — ответила я, «но я не уверена, что могу позволить себе адвоката. Кто вас попросил прийти?» «Макс Райт из мотоциклов Райта». Я удивленно приподняла брови. «Макс? Полагаю, вы знаете его сына Джоди и племянника Кэрри». «Да, но я все равно не понимаю, при чем тут Макс?» «Вероятно, его попросил Кэрри», — предположил Девлин, вынимая из потрепанного портфеля темно-зеленую папку. «Но мне все равно не нужен адвокат», — возразила я. «То есть я не против, чтобы у меня был защитник, но я не представляю, как смогу с вами расплатиться. Думаю, у Макса и Кэрри тоже нет денег на дорогостоящие адвокатские услуги». «На этот счет можете не волноваться», — возразил Девлин. Он взглянул на меня поверх очков. «Мы с Максом давно знакомы. Пусть вас не вводят в заблуждение мой костюм и галстук. Было время, когда я свободно обходился и без них». Я очень многим обязан этой семье и теперь просто оказываю им дружескую услугу. Полагаю, что к концу этого дня я смогу вызволить вас отсюда». Я чуть не расхохоталась вслух. Меня это здорово рассмешило. «Не хочу вас обидеть, но вы в курсе, почему они меня здесь держат?» «Да, я читал материалы о вашем признании и аресте кивнул Девлин. Вы виновны в том, что дали ложную информацию и ввели в заблуждение полицию. Я выпрямилась на стуле. Я не давала ложной информации. Большинство людей на вашем месте были бы очень рады, если бы с них сняли обвинения в убийстве. Девлин снял очки и положил их на стол. Такое впечатление, что вам просто хочется провести ближайшие двадцать пять лет за решеткой. Я пожала плечами, чувствуя себя как нахальный ученик, который перечит своему учителю. «Я просто сказала правду, вот и все», — ответила я, опустив голову и разглядывая свои пальцы. «Ну что ж, тогда давайте посмотрим на свидетельство», — предложил Девлин. На мгновение у меня перехватило дух. «Разве есть свидетельства, которые опровергают мое признание?» Девлин снова надел очки и стал просматривать лежавшие перед ним бумаги. «Ну вот», — сказал он, взяв один листок, — Вы утверждаете, что отправились на встречу с Ройшин Маршал в половине девятого вечера 22 числа этого месяца. Именно так подтвердила я. Но в своем предыдущем заявлении вы сказали, что это было...» Он сверился с бумагами. «В девять вечера». «В прошлый раз я ошиблась», — ответила я, стараясь сохранить невозмутимый вид. Девлин кивнул и продолжал. «И что произошло после того, как вы встретились с мисс Маршал? «Мы ссорились, начали драться». я толкнула ее, и она упала в воду. Девлин поднял руку. «Стоп, стоп, насчет драки. Из-за чего вы ссорились? А это важно?» «Да, это важно. Расскажите, если вам не трудно». Я задумалась, стоит говорить или нет. Девлин явно не собирался отступать, и в конце концов вся эта история все равно выплывет в суде. «Ладно. Когда я жила здесь, мы с Ройшен были школьными подругами». Не то чтобы подругами, а скорее людьми, которые вынуждены общаются за неимением кого-то лучшего. Десять лет назад Росуэй был очень маленьким городком, и у нас не было особого выбора. Да я понимаю, продолжайте, пожалуйста. С нашей дружбой было все в порядке, пока мы не подросли, и в нашей жизни не появились мальчики. В это время у нас возникло что-то вроде соперничества. Больше со стороны Ройшин, чем с моей. Она была очень популярна в школе, когда... «Одевалась по последней моде, со всеми дружила, и к тому же она была хорошенькой. Думаю, вы знаете таких девиц». Девлин кивнул, и я продолжала. В отличие от нее, у меня была небогатая семья и рыжие волосы. В доказательство я покрутила один из своих вихров. К тому же они сильно кудрявились. Одевалась я так себе, работала в кафе. В общем, жизнь у меня была куда менее гламурной, чем у моей подружки». Для Ройшин я была легкой мишенью, ей ничего не стоило прекрасно выглядеть на моем скромном фоне. «Печально. Но я часто сталкивался с такими ситуациями, и не только в школе», — заметил Девлин. «Возможно. В любом случае так все и было. Потом я вернулась в Росуэй из-за истории с отцом, и мы с Ройшин начали с того места, на котором остановились. Мне почему-то кажется, дело было не только в школьной ревности». Девлену трудно было отказать в проницательности. С другой стороны, его к этому обязывала профессия. Да, вы правы, было кое-что еще. Я встречалась с ее братом Найлом Маршалом. Мы попали в аварию, и он погиб. Я отвела глаза. Я была беременна, и у меня случился выкидыш. Мы с Найлом хотели сбежать. Наивные детские мечты, кончившиеся катастрофой. Ройшин меня так никогда и не простила. Она винила меня в смерти брата. «Мне очень жаль. Полагаю, это было очень трудно для всех вас», — произнес Девлин. Помолчав несколько секунд, он продолжал. «Значит, вот почему вы с Ройшин ссорились в тот вечер». «В основном. У нас много чего накопилось за это время. Десять лет ненависти. Мне не хотелось лгать, но отчасти это было правдой. Мы уже не в первый раз выясняли отношения», — добавила я. «Недавно у нас была ссора на улице». «Кэрри Райту пришлось нас разнимать. Спросите Кэрри, он подтвердит, что мы с Ройшен все время были на ножах». «Забавно, что вы упомянули мистера Райта, заметил Девлин. «Я уже говорил с ним, и он намерен сделать заявление в вашу защиту». Я резко выпрямилась, пытаясь скрыть свое удивление. «Неужели?» «Да, он и мистер Эд Гамильтон». «Что? Эд? Я не понимаю». «Какого черта? При чем тут Эд?» «Похоже, Кэрри видел вас в тот день примерно в семь часов вечера. Вы садились в автомобиль вместе с мистером Гамильтоном и направлялись в сторону Корка». «Верно, но с Ройшин я встретилась позже. Эд меня подбросил, и я отправилась на стрелку. У меня началась паника». «Боюсь, это невозможно», — возразил Девлин. «Мистер Гамильтон утверждает, что вы вместе поужинали в ресторане Кот-Ярд, и он отвез вас домой в девять вечера. Наверное, он перепутал время». «Честно говоря, мисс Херли, мне не нечасто приходится спорить со своими клиентами, убеждая их в том, что они невиновны», — заметил Девлин, бросив на меня неодобрительный взгляд. «Мы намерены получить копию квитанции с карты виза, которой мистер Гамильтон оплатил ваш ужин, и она подтвердит время вашего ухода. Кроме того, мы затребовали записи с камер видеонаблюдения. Мистер Гамильтон уже дал предварительные показания по телефону, и если понадобится, полиция отправится к нему в Лондон и зафиксирует их официально». «Господи, этого не должно было случиться. Мне казалось, я все так хорошо спланировала». Мысленно я выругала Кэрри. Это он все устроил. «Почему вы так уверены, что я не могла этого сделать, вернувшись в девять?» — спросила я. «Потому что у нас есть свидетель, который в тот вечер выгуливал собаку у реки и видел, как мисс Маршал подъехала к стрелке в половине девятого. Свидетель говорит, что мисс Маршал встретилась с другим человеком. Это еще ничего не доказывает». Во рту у меня пересохло, и я яростно теребила свой кулон, стараясь скрыть дрожь в руках. «Того человека опознали», — продолжал Девлин. «Свидетель видел, как он вышел из такси пятнадцатью минутами раньше и направился к воде. Он хорошо это запомнил, потому что шел сильный дождь, а на том человеке не было плаща. У меня закружилась голова, и я поплыла куда-то вниз». «Мне пришлось ухватиться за край стола, чтобы не упасть. Я уставилась на Девлина. Его взгляд выражал сочувствие. Мотив. Какой у него был мотив, пробормотала я». «Мотив», — повторил Девлин. «Быть матерью, любить своих детей, пытаться их защитить, разве это недостаточный мотив? Кто был этот человек?» «Мне очень жаль, Эрин», — произнес адвокат, в первый раз назвав меня по имени. «Это была ваша мать, Мэри Херли. Я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. Где сейчас моя мать? — Не знаю, — ответил Девлин. — Не знаете или не хотите говорить? Она здесь? В участке? Ее арестовали? Я вскочила с места и бросилась к двери. — Мама! Мама, ты здесь! Это я, Эрин! Я пыталась открыть дверь, но она была заперта. В бешенстве я заколотила по ней кулаками, выкрикивая мамина имя. Девлин оттащил меня от двери. В следующий момент она распахнулась, и на пороге выросли двое полицейских. «Где моя мать?» — заорала я на них. «Что вы с ней сделали?» «Мама, где ты?» «Мисс Херли, пожалуйста, успокойтесь!» Девлин попытался усадить меня на стул. Охранники встали в дверях, преградив выход из комнаты. «Хватит!» — крикнула женщина. «Охранник! Возьмите себя в руки, и я вам все скажу!» Я перестала бороться. Шагнув назад, я послушно подняла руки. «Где моя мама?» «Здесь, в участке, но ее сейчас допрашивают», — ответила женщина. «Вы не можете с ней увидеться и поговорить, пока не закончится допрос». «Не волнуйтесь», — вмешался второй охранник. «Она теща Шейна Кина, и мы за ней присмотрим. С ней все будет хорошо, обещаю». «Садитесь, прошу вас», — Девлин пододвинул мне стул. «Вот так. Замечательно. Посидите и успокойтесь. Сейчас вы ничего не можете сделать для вашей матери, зато я могу...» Я посмотрела на адвоката. «Вы можете?» «Да, я буду ее защищать, если она мне позвонит. И позволит». Девлин кивком попросил полицейских выйти. Как только дверь закрылась, он добавил. «Думаю, Макс Райт обрадуется, если я помогу не только вам, но и вашей матери». Он устало протер глаза. «Впрочем, если она будет так же сговорчива, как и вы, меня лучше сразу отправить к психиатру». «Несмотря на серьезность ситуации, я не удержалась от улыбки. Я всегда думала, что пошла в папу, но теперь мне кажется, что с мамой у меня гораздо больше общего». Девлин улыбнулся и поднялся со стула. Я встала и пожала ему руку. «Спасибо, мистер Девлин. Что дальше?» «Вы можете идти». Он немного помолчал, и его лицо нахмурилось. «Есть еще одна неприятная новость», — добавил он. Это касается вашей племянницы Софии Кин».